Нахлобучилась на беспокойную голову столицы сырая петербургская ночь. Слуга, изжёванной судьбой наружности, усыпанной веснушками, как паркет маскарадного зала конфетти, подошёл к нам и твёрдо предложил. — Идите домой. Заведение закрывается. Голубчик, мы ещё немножко, ещё полчасика посидим, я заплачу. — И что это за господин такой? — угрюмый и подозрительно проворчал слуга. «И вчера не хотели уходить, и позавчера. У нас с полицией строго. Такой чаш, что закрываем. Может, кабинет какой есть, или вообще комнатка. Вы бы нам полдюжины вина, телятинки, холодные свеча и пару. Ничего больше не потребуется, и можете спать». «Собственно, мне пора домой». — Нерешительно, — пробормотал я, — дорогой, милый, ни за что, останьтесь, вы еще расскажете что-нибудь, выпьем вина, хорошо, не оставляйте меня одного. Я не совсем благосклонно пожал плечами и по темной скрипучей лестнице поднялся следом за ним наверх, уселись, выпили еще вина. Только наш неожиданный, причудливый призрачный Петербург. Может, щегольной такой зловещей комбинации. Мрачная, сырая комната, без всякой мебели, Кроме тяжелого стола, покрытого сырой, дырявой скатертью, Комната, где будто застоялся запах старого убийства. За окном густая, как кисель сырая ночь, Дышащая в лицо тифом, а против меня Тускло освещенный единственной свечкой человек — и запущенных углов рта, которого вопияла смертная тоска, а глаза испуганно умоляющие вонзались в меня с молчаливым криком «Не умолкайте!» «Говорите о чем угодно, но не молчите!» Однако наступил момент, когда я совершенно иссяк и умолк, устало прикрыв глаза веками. «Ваши родители живы?» — вдруг спросил меня художник, «вне всякой связи с предыдущим разговором» отец жив мать умерла умерла неужели а что же вы с ней сделали когда она умерла да что ж спокойницей делать как полагается похоронили честь с честью а как как это делается расскажите я невольно отодвинулся от него к окну мелькнула мысль сумасшедший вы думаете я сумасшедший даю вам слово нет тут не то тут другое не знаю поймет ли кто-нибудь меня, я решительно встал с места. Вот что, дорогой маэстро, если вам мое общество приятно, вы сейчас же немедленно расскажете мне, что с вами такое делается, если же нет, сейчас же ухожу. Он подошел к окну и, вперив в него лицо, долго вглядывался в серую, слепую, сырую слизь, которая в Петербурге пышно именуется «ночь». Потом отвечал... Не мне, а этой унылой ночи. У меня умерла жена. — Это огромное несчастье, — деликатно ответил я. — Но нельзя же быть таким странным, я знаю. Но у меня нет мужества вернуться домой. И потом, не смейтесь, я не знаю, как это делается. Что делается? — С покойниками. Первый раз в жизни. Пятые сутки брожу по трущобам. Дома не был». А жену когда похоронили? Не хоронил еще. Дома лежит, слабое сердце. Получила телеграмму о смерти отца, не выдержала. Упала, разрыв сердца. Безумец вы. Пять дней она лежит непогребенная. Почему не похоронили? Поймите, мы здесь одни жили. Без друзей, без знакомых. Ну вот смерть. А как с ней обращаться со смертью Не знаю, первый раз в жизни ушел я из дому, и не могу туда вернуться, и страшно, и не знаю, что же делать с ней. Жену я очень любил, поймите, а там ведь это, обмывать как-то нужно, свечи разные, псалтырь читать, а откуда я все это знаю? Вот и отдаляю момент возвращения, пью, страшно там падить, на полу так лежит пять дней, и чем дальше, тем все страшнее пойти. «Знаете что? стол достаточно большой. Ложитесь-ка на нем до утра, а мне дайте ваш адрес, ключ, я все устрою, потом вернусь за вами, когда уже все будет готово». Он поглядел на меня, как на Бога, благоголейно сложив руки и покорился во всем, как дитя.